Глава третья На пианиста, сидящего на маленькой сцене, лился яркий свет софита. Музыкант во фраке великолепно играл на блестящем чёрном рояле. Проникновенная блюзовая мелодия тронула меня до глубины души. По-моему, я ещё никогда не видела, чтобы кто-то играл с такой страстью, Сказала я, пока на фоне звучала фортепианная музыка. «Согласна. Смотри, как полы его фрака двигаются в такт». Доун кивнула в сторону сцены. Я пыталась спрятать улыбку, но мне просто-напросто не удавалось. С нами поздоровался официант и повёл нас вглубь ресторана к столику. Стэнли выдвинул маме стул и повернул его так, чтобы она могла сесть. От меня не укрылся лёгкий румянец на её щеках. Я быстро отвела взгляд, и заняла место напротив неё. «Желаете аперитив, дамы, господин?» — спросил официант. Он казался не таким фанатичным, как пианист, однако выглядел также безупречно. На тёмном костюме не пылинки, а волосы буквально зацементированы на голове. «Поразительно!» — «С удовольствием!» — ответила мама. Мы с Доун переглянулись. «Тут очень... шикарно!» — произнесла в итоге Доун. Это слабо сказано. В центре под потолком висела помпезная хрустальная люстра, погружающая зал в мягкий свет. Большинство гостей были одеты в дорогие вечерние наряды. Очевидно, тут не встречались спонтанно в пятницу вечером, чтобы выпить по бокальчику, а, скорее всего, бронировали столы за несколько месяцев. Я приподняла сложенную в виде лебедя салфетку и на секунду задумалась, как правильно с ней обращаться. «У меня получится разложить её и сложить обратно». Только я собиралась провести эксперимент, когда он кашлянула «Есть какой-то особый повод для такого приглашения?» Полюбопытствовала она, а я не удержалась и взглянула на подругу, выгнув бровь. Я уже открыла было рот, чтобы отметить её деликатность, когда вернулся официант с оперативами и один за другим расставил их перед нами. Изысканные бокалы были наполнены красноватой жидкостью, где плавали сиреневый цветок и две клубничные дольки. Почувствовался фруктовый запах. Мама взяла свой бокал и обменялась взглядом со Стэнли. Тошнота, которая недавно появилась у меня в животе во время нашего телефонного разговора, возвратилась и разошлась в полную силу. «Да, особый повод есть», — заявила она. Я перестала дышать. «Доун Эверли», — Начал Стэнли и прочистил горло. Он сжал мамину ладонь. Мы с Морин решили съехаться. Мелодия пианиста внезапно показалась мне невыносимо громкой. Она грохотала у меня в ушах, пока голоса гостей становились все тише, смазываясь на заднем плане. Лишь краем сознания я отметила, что Доун взвизгнула и вскочила, чтобы обнять маму и Стэнли. Сама я просто сидела за столом уставившись на маму и не в состоянии сдвинуться с места. Просто не могла поверить в то, что сейчас сказал Стэнли. Мама в ожидании смотрела на меня, словно надеялась, что я тоже подпрыгну и буду танцевать от радости. Оставшись сидеть, я максимально невозмутимо выдержала её взгляд. «Что значит, вы съезжаетесь?» — спросила я безо всякой интонации в голосе. «Куда вы переедете?» Я практически ощущала, как радость застыла в воздухе. Возникла неловкая пауза, в которой мама со Стэнли переглянулись, а Доун в нерешительности застыла возле них. Наш дом намного больше, поэтому Стэнли переедет к нам. Места там предостаточно. Благодаря этому мы вместе сможем сделать кое-какой ремонт, который годами ждал своего часа. Мама выдавила из себя улыбку, на которую я не могла ответить. Просто не могла. «Единственное, на что меня хватало, — это молча смотреть на неё». «А как, чёрт возьми, ты себе это представляла?» — задала я ей немой вопрос, надеясь, что она всё поймёт. «И почему ничего не рассказала, когда мы говорили по телефону? Неплохо было бы меня предупредить?» Мама оторвала взгляд от меня и перевела его на Стэнли. Она поцеловала его в щёку, а затем подняла свой бокал. «За нас!» — сказала мама. На щеках у нее вспыхнули красные пятна, которые можно было интерпретировать и как проявление радости, и как проявление гнева. Глаза Стэнли лучились любовью, когда он приобнял ее одной рукой за плечи. Мне стоило невероятных усилий в эту секунду налепить на лицо улыбку. Я залпом выпила аперитив и бесшумно поставила бокал обратно на стол. В желудке появилось жжение. По-моему, это потрясающая идея произнесла Доун, которая к тому моменту уже снова сидела рядом со мной. «Когда приступаете?» «В ноябре. Я уже начала разбирать вещи», — ответил ей отец. Я неверяще посмотрела на маму. Стэнли рассказывал так, словно это задумывалось уже давно. Никогда прежде я не чувствовала такой обиды. «Разве... разве ещё не рано? Вы же познакомились только в начале года», — вырвалась у меня. «Верно», — сказал Стэнли и большим пальцем погладил маму по плечу. «Но мы уверены друг в друге. А зачем тогда ждать?» Мне искренне хотелось считать его фразу романтичной, однако вместо этого внутри нарастало беспокойство. Возможно, Стэнли тот самый, пусть и нестандартный, принц из сказки, которого мама ждала много лет. Но я всё равно не хотела, чтобы он переезжал к нам» ведь это дом, который мы унаследовали от бабушки. Дом, в котором мы жили с тех пор, как мама подвела окончательную черту в их отношениях с папой. Я не хотела, чтобы этот бег по кругу начался заново. Каким бы хорошим ни казался Стэнли, это первый настоящий дом, который у меня когда-либо был. Я навещала маму почти каждые выходные. Моя комната там — всё ещё мой оазис, Я даже не забрала с собой в Вудсхилл все вещи, так часто приезжала. Если Стэнли сейчас поселится там, а эти отношения однажды закончатся, а они точно закончатся, то это настолько важное для меня место будет навсегда уничтожено. Я знала, что это эгоистичные мысли, и стыдилась этого. Но в то же время ничего не могла поделать с тем, что творилось у меня в душе. «Было бы здорово, если бы вы помогли», — добавил Стэнли. А что насчет бунгало? – спросила Доун. Теперь и в ее голосе я уловила легкое колебание, хотя она явно прикладывала гораздо больше усилий, чтобы скрыть это от своего отца. И я подумываю его сдавать. Так оно и дальше останется в нашей собственности, но не будет простаивать без дела и рушиться. На следующей неделе у меня назначена встреча с риэлтором. На мгновение вид у Доун стал нерешительным. Затем. Вернулась её невозмутимая улыбка. «Звучит неплохо. Я соберу своих друзей, а потом мы вынесем всё из дома. Просто дайте знать, когда вам понадобится помощь». Меня мучил вопрос, как ей это удавалось. Как она могла просто смириться с мыслью, что придётся сгрести в охапку всю свою старую жизнь и попрощаться с ней. Мне в этот миг казалось, словно земля уходит из-под ног. «У нас надо освободить только кабинет». — сказала мама. — Ну и в целом немного прибраться. Я кивнула всё ещё как будто оглушённая. — Жду не дождусь, — откликнулся Стэнли и улыбнулся всем нам. — Чувствую себя счастливейшим человеком на земле. В конце концов он поднял свой бокал. Я же так сильно стиснула свой пустой, что казалось, он в любой момент лопнет. — За нас четверых, — произнёс Стэнли. Симпатия к нему и Доун боролась во мне с прошлым и страхом вновь наблюдать, как мама снова совершит ту же ошибку. Когда к нам подошёл официант, я заказала себе ещё один коктейль в надежде, что он изгонит холод из моих вен и заглушит бушующую в теле панику. Алкоголь заменил страх злостью. Злостью на прошлое, злостью на маму. После их торжественного объявления остаток вечера тянулся как резина. Я пыталась поддерживать разговор, но большую часть времени витала мыслями где-то далеко. Почти ничего не ела и в результате, игнорируя мамин ледяной взгляд, отдала свою тарелку практически нетронутой. Я ужасно себя чувствовала и ненавидела маму за то, что она поставила меня в такое положение. Когда Стэнли и Доун наконец подвезли нас до дома, я не смогла больше сдерживаться. Стоило двери закрыться за нашими спинами, Я развернулась к маме и укоризненно уставилась на неё. «Не надо так на меня смотреть», — сказала она и сняла пальто. «Это как же?» Мой тон звучал, как чистейшая провокация. Мама приподняла бровь. «Ты была сегодня целиком и полностью не права, Эверли». Я молчала, поскольку знала, что наверняка пожалею о словах, которые так и хотели сорваться у меня с языка. Просто скрестила руки на груди. «Мне казалось, ты рада за меня», — продолжала мама. Теперь я фыркнула. «А чему мне радоваться? Что ты утаила от меня, насколько всё серьёзно у вас со Стэнли? Тому, что вы, похоже, перепрыгнули через пару этапов развития отношений и уже хотите жить вместе, хотя ещё и года не встречаетесь? Ему вообще известно о папе». У мамы сошли все краски с лица. Она сжала в тонкую линию побелевшие губы. Я видела, как у неё затряслись руки. Нет, неизвестно. И пусть так и остаётся. «Да ты же несерьезно, мам!» — в шоке выпалила я. Потом в голове промелькнула одна мысль. «Это из-за денег? Если да, я найду работу. Могу отказаться от квартиры в Вудсхилле и ездить в университет туда-обратно, если всё настолько плохо». Она молча повесила пальто на плечики в гардеробе. Затем повернулась ко мне и покачала головой. «Эверли, по-моему, ты что-то путаешь. Мои отношения тебя вообще не касаются. Я почувствовала, как к щекам приливает жар. Такая меня охватила ярость. Много лет я делала всё, просто всё, чтобы она была счастлива, а она так меня предала. Очень даже касаются». Бабушка позволила нам переехать сюда, потому что хотела, чтобы у нас появилось место, где мы будем в безопасности, а не для того, чтобы ты жила тут с новым приятелем и снова всё испортила из-за своих разрушенных отношений. Мама отпрянула, словно я дала ей пощёчину. Я тут же вскинула руки, капитулируя. Я уже собиралась извиниться, однако она меня опередила. Думаю, всем будет лучше, если ты сейчас пойдёшь спать. Холодно произнесла мама и развернулась на пятках. «Не забудь выключить свет». Я смотрела ей вслед, пока она не пересекла коридор и не закрыла дверь в свою спальню. Лучше бы она ей хлопнула. Тишина давила на уши, а в груди вдруг стало очень тесно. Сглотнув ком в горле, я отправилась наверх к себе. Белая комната с книжными полками над кроватью Светящимися звёздами на потолке и цветами в горшках на подоконнике всегда была моим тайным убежищем. Я уже чуть больше года жила в Вудсхилле, но всё равно считала своим домом именно её, хотя мы переехали сюда только четыре года назад. Интересно, как долго ещё сохранится подобное чувство? Что произойдёт, если здесь поселится Стэнли? Уверена, тогда я больше не сомкну глаз». Не смогу, потому что буду бояться, что маме снова понадобится моя помощь. Я не доверяла ни одному мужчине рядом с ней. Даже Стэнли. Пусть за прошедшие месяцы он ни разу не вызвал у меня ощущение, что использует маму или относится к ней несерьёзно. Скорее наоборот. Всякий раз, когда мы с ними встречались, я чувствовала, как много она для него значит. Сначала я радовалась за них обоих, После того, как закончились последние мамины отношения, она полгода страдала и плакала почти при каждом нашем телефонном разговоре. В то время я так часто вспоминала о папе, о синяках у мамы на руках, о его криках, разносившихся по нашей прежней квартире. Давление в груди становилось всё сильнее, пока меня накрывали воспоминания. Я моргнула, чтобы избавиться от них, однако это не особенно помогло. Я не хотела, чтобы мама снова бросалась туда, откуда выйдет сломленный. Не хотела, чтобы она вот так просто сходилась со Стэнли лишь из-за грозящих нам финансовых трудностей. Да, он хороший мужчина и в одиночку воспитал Доун, которого я считала одним из лучших людей на свете. И тем не менее я ничего не могла поделать со своими растущими сомнениями. Мы так долго старались стать одной командой, нам не нужен кто-то, «Кто испортит нашу жизнь и рано или поздно сделает маму несчастной?» Пройдя по комнате, я сняла туфли на высоких каблуках. Сразу за ними последовало платье с вырезом на спине, и задним числом я уже пожалела, что выбрала его. Наверное, больше никогда не смогу его надеть, потому что оно будет постоянно напоминать мне о ссоре с мамой. Переодеваясь в старую растянутую футболку, я думала, спуститься ли ещё раз вниз, чтобы извиниться перед ней. Скорее всего, мама даже не пустит меня в свою комнату после того, что я ей наговорила. Внутри меня сражались стыд и злость, и от этого кружилась голова. Почему всё просто не могло оставаться так, как есть? Я ведь делала всё, что она от меня хотела, чёрт побери. Проходила практику в издательствах и агентствах, вечерами напролёт вычитывала рукописи и часами слушала её объяснения, на что следует обращать внимание. Мы вместе завели папку, в которую собирали всё для вдохновения и для успешного ведения собственного бизнеса. Я поехала в Вудсхилл учиться по той же программе, что и мама в своё время, чтобы после окончания университета мы смогли реализовать проект литературное агентство PEN. Всё это я делала только ради неё. Думала, может, так мне удастся заполнить брешь, образовавшуюся в её жизни после расставания с отцом. Видимо, меня недостаточно». «Я верю в большую любовь, Эверли». Таким был её ответ, когда я однажды спросила, зачем она снова и снова начинает новые отношения. «Где-то там есть моя вторая половинка. Мне просто нужно её найти». Было несколько потенциальных вторых половинок. Ни один из этих мужчин не задержался. Я не хотела, чтобы её снова ранили, и не хотела, чтобы нам опять пришлось всё начинать заново. Присев на край кровати, я уставилась на свои руки. Мысли носились по кругу. К сожалению, алкогольный дурман оказался недостаточно силён, чтобы их заглушить. Меня терзал вопрос, как бы отреагировал Стэнли, узнай он, через что прошли мы с мамой. Она просто делала вид, будто ничего не было, в то время как я безостановочно думала о прошлом и просыпалась по ночам в холодном поту, потому что во сне передо мной появлялось папино лицо. Когда мама вела себя так беззаботно, я чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Как будто она невероятно далеко от меня, хотя мы были совсем рядом. Мне вспомнилось домашнее задание, которое прислал нам Нолан. «Если ещё захочешь поговорить о своём тексте, я весь внимание. Тогда я намеренно проигнорировала его слова. Он не должен узнать, сколько реальности в моих текстах. Они слишком личные. С другой стороны... В моей жизни нет никого, с кем можно откровенно обсудить нечто подобное. Я чувствовала себя связанной и не могла самостоятельно освободиться. Каждый раз, когда у меня лишь зарождалось желание открыться, что-то сдерживало меня. И я делала два шага назад, вместо того, чтобы двинуться вперёд. По любому другому поводу я бы обратилась к Доун. Но если речь о моей маме и её папе, это не сработает. Она не поймёт. Тут я уверена на все сто процентов. Мой взгляд упал на часы. Почти двенадцать. Не слишком рано и не слишком поздно. Я встала и взяла сумку, которую собрала на выходные. Вытащила оттуда ноутбук и раскрыла его. Затем открыла Skype. Пока вращалась маленькая колесико авторизации, дотянулась до бутылки с водой, которая стояла возле кровати. С мягким хлопком открылось окошко Skype. Я кликнула на контакты, которые были онлайн. Невзирая на отвратительный вечер, у меня на губах заиграла улыбка. Значок пользователя «Нога» светился зелёным. Он в сети. Я нерешительно обводила курсором поле для сообщения рядом с его именем. Незадолго до начала лета мы добавили друг друга в Скайпе, чтобы обсуждать рукопись Доун. Мне нравилось, что даже на каникулах можно общаться с Ноланом, «В любое время дня и ночи. Но сейчас, когда снова начался семестр, а рукопись Доун уже находилась у её редактора, у меня больше не было причин писать ему здесь. Мой палец завис над тачпадом на целую вечность. Лучше возьми электронную книгу и немножко почитай. Проспись после спиртного и завтра утром извинись перед мамой», — велела мне совесть. «Излей душу Нолану», — нашептывал алкоголь в крови. «Будь откровенно. «Говори о личном, расскажи ему, что с тобой происходит, что на самом деле с тобой происходит». Алкоголь и большая часть меня, которая всегда хотела поговорить с Ноланом, неважно, хорошо я себя чувствовала или плохо, победили. Я бросила быстрый взгляд на часы. Сейчас или никогда. «Пенгерл». «Полночь. Загадывай желание». Больше немедля я нажала на клавишу Enter. Потом взглянула на мобильник. Высветилось несколько сообщений от Доун. «Что с тобой сегодня такое? Папа дико расстроен. Может, попытаешься в следующий раз вести себя с ним хоть капельку дружелюбней?» Меня замучили угрызения совести. Доун права. «Сегодня я была не только ужасной дочерью, но и кошмарной подругой. Ей придётся распихивать по коробкам старые воспоминания, а я сохраню свою комнату». Это безопасное, священное для меня место. Я начала печатать длинный ответ, однако стёрла все фальшивые отговорки и в конце концов написала просто «Извини». Заблокировав экран смартфона, я убрала его в верхний ящик тумбочки. Затем улеглась на живот на кровати, подложив под грудь подушку. Потом открыла Netflix и попробовала отвлечься серией «Бруклин 9.9». Однако стены кружились, а Джейк, Эми, Джина и компания — расплывались у меня перед глазами. Лишь когда в правом углу ноутбука мигнул значок Skype, сон как рукой сняла. Но, га, сказано, сделано. А ты загадала? Ощущение тошноты в животе продолжало усиливаться. За последние месяцы мы с Ноланом разговаривали бесчисленное множество раз. Многие из бесед были очень искренними и будоражили мне кровь, но мы всегда держались на том уровне, который исключал личное. Он не подозревал, насколько в действительности реальны мои тексты и как много через них я на самом деле рассказывала ему о себе. Пальцы буквально приклеились к клавиатуре, а я боролась с собой. Нолан в сети. Уже поздно. Возможно, у меня получится воспользоваться тем чувством, которое обычно всегда появлялось, когда я писала ему, и поделиться с ним чем-то личным, по-настоящему личным. Помедлив, я напечатала ответ, после чего несколько раз перечитала его от и до, стёрла, но только для того, чтобы набрать то же самое снова. Последний раз подумала, правда ли стоит это делать. Стоит ли доверить ему то, что меня беспокоит? Пенгерл. Я бы пожелала отмотать назад этот вечер. Время тянулось бесконечно, пока не появились слова «Но га» печатает. «Но га всё так плохо, Пенгерл. Да, Пенгерл. А теперь мое желание точно не исполнится, потому что я его тебе рассказала. И вновь прошло мгновение, прежде чем он ответил: нога. Тогда это просто будет нашей тайной, Эверли. Я представила себе, как он произносит мое имя, и по рукам побежали мурашки. Я прекрасно помнила тот день, когда познакомилась с Ноланом. На своё первое занятие в писательской мастерской я пришла слишком рано. Нолан сидел на одном из стульев, скрестив ноги на столе с открытой книгой на коленях. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы заговорить, потому что он сразу показался мне очень привлекательным, чего со мной практически никогда не случалось. «Привет, я Эверли», — сказала я. Нолан повернулся ко мне, одарил искренне тёплой улыбкой и ответил. Чудесное имя. Ощущение было такое, словно в меня ударила молния. И в то же время меня охватил убийственный страх. Я ведь не для того приехала в университет, чтобы в первый же учебный день потерять голову из-за парня. Момент, когда он поднялся и подошёл к доске, чтобы написать там моё имя, показался мне настоящим облегчением. Значит, мне не нужно больше думать о том, что впервые в жизни я почувствовала к кому-то настолько сильное притяжение. Но, га, почему ты пожелала отмотать вечер назад? Я медленно напечатала свой ответ, однако на этот раз отправила его без колебаний. Всё равно уже очень поздно. Меня окутало колдовство ночи, и я перешагнула границу между несерьёзным и личным. Сейчас меня уже ничто не сдерживало. Пенгерл. Сегодня мама сказала одну вещь, которая сильно меня шокировала. И я отреагировала не лучшим образом. И при этом очень её обидела. Теперь чувствую себя ужасным человеком. Чтобы не наблюдать за тем, как Нолан печатает ответ, я попробовала досмотреть «Бруклин-9.9», но тут же сдалась. Не получалось уследить за сюжетом, для этого я была слишком взволнована. Сердце совершило кульбит, когда в окошке чата появилось его сообщение. «Но, га. Но это не означает, что ты ужасный человек. На меня нахлынула волна облегчения, пускай это ощущение и не задержалось надолго. Пенгерл, ты не знаешь, что я ей наговорила. Но, га. Поверь мне, Эверли, ты неплохой человек. Все иногда расстраивают своих родителей». «Если бы я записывал все моменты, когда говорил своим что-то обидное, получилась бы толстая книга размером с Джонатана Стрэнджа и мистера Норрелла». Эти слова вызвали у меня улыбку. Пенгерл, «Это действительно толстая книга». «Но га. «Вот именно». «Хотя мне всё ещё было плохо, с каждым его сообщением давление в груди ослабевало». «Но га рассказать тебе, что пожелал я. Я мгновенно послала ему кивающий смайлик. Нога. Я пожелал вернуться в прошлое и лучше воспитать свою собаку. Я улыбнулась. Теперь он тоже рассказал мне кое-что личное о себе. Пальцы вновь осторожно легли на клавиатуру. PenGirl. Не знала, что у тебя есть собака. Нога. Есть. Очень непослушный бигль по кличке Бин, который сегодня сожрал целую кучу бумаг с моего рабочего стола. Выражение «домашнее задание съела собака» приобретает совершенно новый смысл. Вот только Бин съел не мое задание, а задание моих студентов. У меня вырвался короткий смешок. «Пенгерл, пожалуйста, можно мне фото Бина?» Через минуту мне пришел файл. Я открыла его, и весь экран — Заполнила самая милая собачья морда, которую я когда-либо видела. Маленький Бигль, повернув голову на бок, сидел на горе разодранных листков. «Нога!» Это Бин, когда я поймал его на месте преступления. «Пенгёрл!» «А какой у него невинный вид!» «Нога!» «И не говори!» Сразу после этого его вырвало в коридоре. Я опять не сдержала смех. Потом сохранила фотографию на рабочем столе и открыла во второй раз. Кроме Бина и Хаоса, который он учинил, я заметила узорчатый ковёр, а ещё расплывчатые ножки стола на заднем плане и несколько тёмных стеллажей прямо за ними. Интересно, как выглядела квартира Нолана? Сколько у него книг? Какое любимое место для чтения и был ли у него на письменном столе такой же бардак, как на кафедре в аудитории? Всё бы отдала, лишь бы разок заглянуть в его кабинет. «Пенгёрл. Спасибо, что развеселил. Но ага. Рад, что тебя забавляет моё горе. За такое короткое время ему удалось усмирить злость в моей душе. Бросив взгляд на часы, я вновь задумалась, не сходить ли ещё раз вниз. Вероятнее всего, я и так не усну, не уладив ссору с мамой. Мне хотелось как минимум извиниться». «Пенгёрл. Я, наверное, снова спущусь к маме. Сгладить углы и всё такое». No, Хорошая идея. Уверен, после этого ты почувствуешь себя лучше». No, а я сейчас заново распечатаю все сочинения, прочту и выставлю оценки по третьему разу». «Пенгёрл. Просто следи за Бином». No, я спрячу их от него, а ещё лучше запру дверь». No, «Удачи тебе с мамой. Пенгёрл. Спасибо. А ты держись. Нога. No, Взаимно». Я закрыла ноутбук. Ладонь на мгновение замерла на нагревшемся корпусе. Он как будто до сих пор соединял меня с Ноланом, и я наслаждалась моментом, пока могла. Написать ему было правильным решением. Он сказал именно то, что нужно, чтобы успокоить меня и вместе с тем подтолкнуть снова спуститься вниз. Мысль, которая ещё полчаса назад казалась мне совершенно абсурдной. Тихо, как мышка, я пошла в мамину комнату. В щели под дверью виднелась тонкая полоска света. Я осторожно постучала. «Мам?» Никакого ответа. «Я...» Я просто хотела сказать, что прошу прощения за то, что она говорила. Мне было слышно, как зашуршало её одеяло, однако она продолжала молчать. «Спокойной ночи, мам», — прошептала я. Потом подождала ещё пару секунд, но мама ничего не ответила. В следующий миг она выключила свет, и коридор погрузился во тьму. Тяжело сглотнув, я снова поднялась наверх. В своей комнате я села на край кровати и уставилась в пустоту, После этого взяла ноутбук, уже жалея, что так рано попрощалась с Ноланом. Я открыла фотографию Бина на рабочем столе и смотрела на маленького пёсика в надежде разогнать чёрные тучи, которые грозили захватить мой разум. К сожалению, не сработало. Той ночью я не смыкала глаз.